И я, греха. Город греха развоет во плес тонна по всем уголкам раскатами грома, церкви горят тут и там, Кому доверить вот disgrace for you? Не ладно нутро тебе, белой манти добро или зло, попробуй поняти. Того, чтобы нас тратили Яд загонит гроб твоих приятелей. Тебя спроси их об этом Нас истребляют законными методами В борьбе с армии Ляжем костями Попробуй остановись Пас накреби Это видели мы Пока тянет за Мы будут зарваны новым правителем Простите себя люди Проснитесь Про. Так мало света в этих Джунгли. И незаметно меня пламя на угле Отдать все нахуй, что надо Пиксели, кубики, частицы, атомы Внутри фигуры тут тело заплатами Дурит и дурит, нас голова спрятана Плотный мешок нас уносит потоком Чтоб никто не нашел то, что под боком Хватит, да бати, сестры и братья Пусть скупой платит за свои проклятия Надо принять мир таким, как есть, грубым Всем дерьмом, бегающим по трубам Фильтр прилип на сухие губы Бросы в пыли ночь бежит на убыль Граффити, стены, вывески клубов Грязная пена с кипящего супа Бля, все не так уж круто Не дать не взять, охуенно запутано Бля, все не так уж круто Не дать не взять, охуенно запутано все Уж круто. Не е таку скрото, не дај не взај, на запутана, бля. Все не так уж скрото, не дај не взај, џахује на запутана.